Третье. Мы вышли из утюга и по освещенному солнцем Бродвею направились в сторону юга, через University Place в Greenwich Village, Манхэттен Бурлил. Выборы республиканцев собрали бешеное количество народа. Журналисты, представители, сторонники, сочувствующие. Там, где мы шли, было еще спокойно. Но вокруг Мэдисон Сквер Гарден движение на многих улицах было перекрыто или разрешено только для участников, которые добирались от своих гостиниц до места главного события. По традиции, Нью-Йорк был оплотом республиканцев. Но я помню недоброжелательную атмосферу, которая царила здесь, когда я приехал на Манхэттен. Осенью 2004 года собирать материал для романа. Друзья Буша-младшего сделали тогда Нью-Йорк театром своего выборного действа, надеясь оживить чувства, которое царили в городе после теракта 11 сентября. Но Нью-Йорк в то время ненавидел республиканцев. Под предводительством Майкла Мура сотни тысяч манифестантов протестовали против лжи и беззаконной войны, которую президент вел в Ираке. Манхэттен напоминал тогда осажденный город. Демонстрации превращались в бесчисленные стычки, в результате которых арестованных увозили автобусами. Видео с республиканцами, спрятавшимися в Мэдисон-сквер-гарден за цементными блоками, которые охраняли полицейские, обошли весь мир, что, однако, не помешало Бушу быть избранным на второй срок, но не сделало республиканскую партию популярнее. Прошло 12 лет, и немало воды... протекло под мостами. И вот в эту субботу, несмотря на обилие полицейских на улицах, атмосфера была на удивление по-детски добродушной. Нужно сказать, что впервые республиканцы выдвинули молодого и умеренного кандидата, который словно сошел с телевизионного экрана из сериала Шон де Раймс. Звали его Тад Коупленд, он был губернатором штата Пенсильвания и по рейтингу шел шаг в шаг. с Хиллари Клинтон. Ратовавший за аборты, охрану природы, контроль вооружения и права геев Коупленд приводил в недоумение многих членов собственного лагеря. Но после жестоких боев с соперниками Дональдом Трампом и Тедом Крузом, консерваторами-экстремистами, он, как это неудивительно выиграл первичные выборы, взяв над ними верх. И теперь динамика выборной кампании – стала двигаться в сторону «белого Барака Обамы», как стали называть Коупленда-журналисты. Точно так же, как действующий президент, он начал свою политическую карьеру в качестве работника социальной сферы, а до этого преподавал конституционное право в Университете Филадельфии. Представитель совсем не элитной среды, прекрасно выглядящий в свои 50 Коупленд, перетянул к себе часть голосов кандидата от демократов, человека куда более пожилого и к тому же принадлежащего к политической династии. Я взглянул на часы. У нас оставалась еще масса времени до нашей следующей встречи, и только теперь я обратил внимание, что Карадек идет, приволакивая ногу. «Как ты смотришь на порцию устриц?» «Не откажусь», — отозвался Марк, — «устал слегка. Видимо, разница во времени сказывается». И эмоциональный шок после того, как грохнул Лакоста. Марк в упор посмотрел на меня. Не надейся, что я буду по нему плакать. Я выдержал его взгляд. Пошли. В этом квартале я знал одно славное местечко. Стойка с ракушками на углу Бликер-стрит и Корнелия-стрит. Здесь мы частенько сиживали с моим другом Артуром Костелло, американским писателем. Во Франции Артур издавался у того же издателя, что и я. Карадок не возражал, и мы скоро добрались до узкой улочки с домами из красного кирпича и деревьями вдоль проезжей части. «Hello, guys! Join us anywhere at the bar!» Примечание. «Привет, ребята! Заскакивайте в наш бар!» «Английский». Конец примечания. Всякий раз, когда я входил в дверь ойстер-бара, меня радовало отсутствие в нем туристов. — А здесь недурно, — одобрил Марк, усаживаясь на табурет возле стойки. — Я знал, что тебе понравится. Ойстер-бар застрял в далеких шестидесятых. Маленький портовый ресторанчик Новой Англии, где официантка называет вас «дорогушами» и к апелитиву подает крекеры. Из радиола здесь слышатся голоса Ричи Вейленса, Джонни Мэттиса, Чаби Чекера, а хозяин, чтобы записать заказ, достает карандаш из-за уха. У малины здесь вкус малины, и никто здесь не знает о существовании интернета и Ким Кардашьян. Примечание Кимбарли Ким Кардашьян Уэст родилась 21 октября 1980 года «Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель». Конец примечания. «Мы заказали блюдо устриц «Спесьяль» и бутылку белого «Сансэр». Чокнулись, и я, поднимая бокал, чувствовал глубочайшую благодарность Марку. С тех пор, как я познакомился с Деком. он всегда оказывался рядом, когда было нужно мне или малышу. Вот и сейчас». Взял, сел на самолет и примчался ко мне в Нью-Йорк. Из-за меня его чуть было не прикончили, а он был вынужден сам пойти на убийство. Я признался себе с пугающей откровенностью, что кроме Клэр и Марка у меня на свете никого больше нет. С сестрой мы всегда были людьми чужими. Мать переехала жить в Испанию и родного внука видела то ли один раз, то ли два. Отец по-прежнему жил на юге Франции, но у него началась новая жизнь с подружкой 25 лет. Я ни с кем из родных не ссорился, но отношения сложились далекие. Проще сказать, их не было вообще. Печальное семейство. Спасибо, что приехал, Марк. Поверь мне, крайне жаль, что я втянул тебя в эту историю. Наши глаза встретились. Он подмигнул мне. Мы поняли друг друга без слов. «Не парься. Вот увидишь, вытянем твою Клэр Карлайл. Хочешь успокоить? Нет, я так думаю. Наши шансы растут. У нас отличная команда». «Неужели?» «Ага. Ты оказался неплохим следователем». Встреча с Аланом Бриджесом прибавила горючего в наш карбюратор. У нас появилось кое-что новенькое. Но я по-прежнему чувствовал, что перед нами... Огромный запутанный клубок, и нам предстоит его размотать. Марк надел очки и вытащил из кармана план Нью-Йорка, который, как видно, прихватил в гостинице. «Так, давай показывай, где происходило все в тот день, когда умерла Джойс». Я говорил, а он отмечал крестиками. Сначала дом в Гарлеме, где жила Джойс, потом дом Флоренс Галлов в из Иссайде, Километров на пятнадцать ниже. Предлагай сценарий, сказал Марк и налил себе еще вина. Я попробовал размышлять вслух. Ты не поверишь своим ушам. Написала Флоренс Алану, отправив ему сообщение, которое, как он говорит, он так и не получил. Хм. Она не написала. Ты не поверишь, или ты не поверишь своим глазам. Она написала ушам. «Значит, я уверен, что она прислала звуковое сообщение?» «Согласен. Но какое именно?» «Запись разговора, которую она сделала со своего телефона». На лице Карадека отразилось сомнение. «Может быть, да, но, скорее всего, нет», — говорило оно. «Я не поддался его скептицизму». «Ты хотел сценарий? Пожалуйста». «Итак, Флоренс записывала разговор с ведомо Джойс». «Почему ты так думаешь?» «Потому что, во-первых, она всегда так работала, а во-вторых, я тебе уже говорил, что уверен, это Джойс разыскала Флоренс и рассказала ей свою историю». «Значит, ты считаешь, что они сговорились и решили записать третьего?» «Да, того, с кем Джойс собиралась встретиться у себя дома». План был следующим. Джойс приманивает свою жертву и вынуждает ее говорить, включив при этом телефон, а Флоренс, находясь на другом конце, слушает и записывает разговор. Потом разговор переходит в ссору, подхватил Марк, включившись в игру. Третий мог при этом заметить, что его записывают. В любом случае он проявил агрессию, напал на Джойс и та начала кричать. Флоренс впала в панику. Она побежала вниз, нашла телефон-автомат и заявила в полицию о нападении. «Именно так представлял дело документ, который мне показывала Глэдис. Нам все еще не несли наше блюдо с устрицами, и я достал папку с фотокопиями и протянул ее марку. Ему снова понадобились очки, чтобы прочитать запись звонка на номер 911. Дата?» 25 июня 2005 года, суббота. Время – 15 часов. Звоню, чтобы сообщить об агрессивном нападении по адресу Билбери-стрит-6, дом джос Карлайл. Быстрее! Ее убивают. Пока все ложилось идеально. А вот дальше... Полицейские прибыли на место вызова через 6 минут и не нашли ничего подозрительного. Я подвинулся поближе и заглянул через плечо Марка в протокол, который он читал, а потом обвел ручкой то место, где говорилось, что два офицера полиции провели визуальный осмотр всего дома, включая ванную, и не нашли никаких следов драки, а также следов крови. «Однако именно в ванной нашли тело Джойс», — заметил Карадек. «Да, на следующий день». Ее сестра Анжела нашла ее на полу возле раковины. Я слышал от нее собственными ушами, что кровь была повсюду. «Серьезное уточнение», — признал Марк. «И весь наш сценарий летит к чертям». Я вздохнул невольно, стиснув зубы. Потом сердито стукнул кулаком по стойке.